7 марта. Ее высочество опять беременна. 12 мая. Мы в рождественне мызе Царевича в Копорском уезде, в 70 верстах от Петербурга. Я была долго больна, думали, умру. Страшнее смерти была мысль умереть в России. Ее высочество увезла меня с собой сюда в Рождественно, чтобы дать мне отдохнуть и окрепнуть на чистом воздухе. Кругом лес, тихо, только деревья шумят, да птицы щебечут. Быстрая, словно горная, речка Оредеш журчит внизу под крутыми обрывами из красной глины, на которой первая зелень берез сквозит, как дым, зелень елок чернеет, как уголь. Деревянные срубы усадьбы похожи на простые избы. Главные хоромы в два жилья с высоким теремом, как у старых московских дворцов, еще не достроены. Рядом часовенка с колокольнею и двумя маленькими колоколами, в которые царевич любит сам звонить. У ворот старая шведская пушка и горка чугунных ядер, заржавевших, проросших зеленой травой и весенними цветами. Все вместе настоящий монастырь в лесу. Внутри хором стены еще голые, бревенчатые, пахнет смолою, всюду янтарные капли струятся, как слезы, образа с лампадками, светло, свежо, чисто и невинно молодо. Царевич любит это место, говорит, жил бы здесь всегда, и ничего ему больше не надо, только бы оставили его в покое. Читает, Пишет в библиотеке, молится в часовне, работает в саду, в огороде, удит рыбу, бродит по лесам. Вот и сейчас вижу его из окна моей комнаты. Только что копался в грядках, сажая луковицы гарлемских тюльпанов. Отдыхает, стоит, опершись на лопату и весь точно замер, к чему-то прислушиваясь. Тишина бесконечна. Только топор дровосека стучит где-то далеко-далеко в лесу, да кукушка кукует. И лицо у него тихое, радостное. Что-то шепчет, напивает, должно быть, Одно из любимых молитв. акафест своему святому, Алексею, Человеку Божьему, Или псалом, «Буду петь Господу во всю жизнь мою, Буду петь Богу моему, доколе есмь». Нигде я не видела таких вечерних зорь, как здесь». Сегодня был особенно странный закат. Все небо в крови. Обогренные тучи разбросаны, как клочья окровавленных одежд. Точно совершилось на небе убийство или какая-то страшная жертва. И на землю с неба сочилась кровь. Среди черной, как уголь, острой щетины елового леса пятна красной глины казались пятнами крови.